По всей вероятности, ведь это на пути в Англию, «Н» было место, куда ехала молодая пара. В «Н» есть только довольно чистенькая гостиница, где останавливаются только по субботам вечером. Говорят, что там хорошие номера. хозяйны прислуга не любопытные. Они живут не так уж далеко от Парижа, чтобы страдать этим провинциальным недостатком. Молодой человек, которого я уже назвал Леоном, присмотрел эту гостиницу несколько дней тому назад, когда приезжал без синих очков.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 который имеет счастье идти под руку с хорошо одетой дамой, может быть уверен, что ему во всех гостиницах отведут лучшую комнату. Недаром всеми признано, что мы – самый учтивый народ в Европе. Если комната, отведенная Леону, была лучшей в гостинице, то это не значит, что она была вполне хороша. Здесь стояла широкая кровать орехового дерева с сицевым пологом, на котором лиловой краской была изображена трагическая история Пирамы и Физбы. Стены были оклеены обоями с видом Неаполя и множеством фигур. К сожалению, шутники постояльца от нечего делать пририсовали усы и трубки всем мужским и женским фигурам, а небо и море были исписаны множеством глупостей в стихах и в прозе. На этом фоне висело несколько гравюр. Луи Филипп присягает Конституции 1830 года. Первая встреча Жули сен сент -Прио. «Ожидание счастья и сожаления»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 и получивших возможность достойно говориться о перенесенных ими страданиях и вкусить наслаждение полной близости. Но дьявол всегда находит способ влить каплю горечи в чашу счастья. Джонсон сказал, хотя и не первый, ибо он заимствовал эту мысль у одного греческого писателя, что никто не может заявить. «Сегодня я буду счастлив». Истинно это, признанное в столь отдаленные времена величайшими философами — До сих пор неизвестно большему числу смертных, в особенности большинству влюбленных.